Фаза 3. Глава первая. Снова врагов как блок на собаки. собаке. И непонятно, что с ними делать. И непонятно, что нам послали тёмные боги на этот раз. Имперскую элиту или обычные части. Вот повеселимся. Хотя веселье это не вызвало. На эмоциональном плане мысль о том, что на планету высаживается несколько миллионов вражеских солдат, скорее вызывала панику. Для меня, которого готовили воевать в условиях меча и магии, такие армии просто за гранью. Их невозможно прокормить, ими невозможно управлять, они просто невозможны. А для технологической войны возможны столкновения и миллиардных армий, когда воюют между собой целые звездные империи. 10 миллионов – десант на планету X, 50 на планету Y, прочие точки соприкосновения с врагом – еще 150 миллионов. Атака на Метрополию – 200 миллионов, в резерве еще пара сотен. Плюс экипажи кораблей, плюс пустотные десантники, плюс мобилизационный резерв в обучении для поддержки передовых сил. Потери в пару миллионов – бой малой интенсивности на линиях соприкосновения. Жуть. За что я и не люблю техов. Их железные подружки могут устроить такой Армагеддон, что никакому темному властелину не снилось. И главное, не за какие-то принципы богов или демонов, а ради ресурсов, рынков сбыта или политических интересов. Нет, я этого не понимаю. Хотя и вынужден участвовать в этом. И должен быть лучшим, если не хочу оказаться в списке потерь. Первым делом я связался с командиром, который, прекрасное разнообразие, был доступен. И не выказывал никакой паники. «Много врагов немало, гоняться за ними не придется, сами придут. Главная проблема – где хоронить их будем?» Подход Жена мне понравился. Ведь что изменилось для нас? Та же партизанщина, только целей больше. Главное не подставляться под удар – укусили, убежали. Кстати, по мнению аналитиков СОП, в этой волне на планету прибыли обычные серые солдаты, с которыми воевать одно удовольствие. «В общем, все хорошо», «Держите хвост пистолетом, воюйте, и вам зачтется». Главное, чтобы аналитики не ошиблись, как это было со второй волной. А по поводу идей и целей сами, – сами-сами. Высказал ему мысль про гиперлупу. Он помолчал некоторое время. Новых сообщений не высвечивалось на экране. После сказал, что мысль очень хорошая, но нам это не по зубам. Мы качественно цель не отработаем. Просто нарушим график движения на некоторое время, и всё. Здесь лучше пусть другие отработают. Я даже заскрипел зубами. Я, дерьмо такое, это всё придумал, а у него на примете лучшие бойцы нарисовались». «И кто это такие, что лучше нас цель отработают?» Спросил его. Ответ отбил любые возражения. «Да вот, спецназ, короны и десант там на планету сбросили». думаем проверить насколько это крутые ребята. Моё возмущение сдохло. С этими нашей команде точно не тягаться. Их десятилетиями учат и у каждой группы по несколько десятков, если не сотен операций за спиной. Если такие объявились на планете, имперцам крышка рано или поздно. Нам, конечно можно и в сторонке постоять ожидая пока большие дяди всю работу сделают. но как-то это не по нутру. И своим ничего про десант не скажу, чтобы не расслаблялись. Прибывшим с очередной операции по минированию дорог бойцам, я уже спокойно рассказал об изменении ситуации. Да, врагов стало больше, но качество этих из новой волны будет поплоше. Несколько миллионов копий тьмы даже империя содержать не может, как и несколько миллионов элитных бойцов. Обременительно это для экономики. Следовательно, предполагаем, что это просто пушечное мясо, которое мы разделывали на отбивные уже неоднократно. А теперь занимаемся массовой постановкой мини-ПВО возле любых посадочных площадок в зоне нашей досягаемости. Просто так в чистое поле свои десантные боты враги сажать будут только в крайнем случае, а так нанесем им максимальный ущерб уже при посадке. Решили, начали действовать. Пару дней мы растаскивали зенитные автоматы по ближайшим площадкам, где могли приземлиться враги. Оценить их эффективность было сложно, но и скин убежища скрупулезно фиксировал все запуски ракет нашими агрегатами. К сожалению, безнаказанно заниматься этой деятельностью нам не дали. Патрули конгеретов начали прочесывать возможные площадки для установки зенитных автоматов. И хотя часто нарывались на наши противопехотные мины, изрядно нам мешали. К сожалению, флот Короны, засевший в поясе астероидов, помочь нам ничем не мог. Его борьба с превосходящими силами противника и так вызывала у меня искреннее изумление. За короткое время они смогли свести к приемлемому, один к трем, подавляющее превосходство конгеретов. А было их по количеству вымпелов в семь раз больше, а по тоннажу в десять. Как это удалось командующему флотам, я не представляю. Мало того, они продолжали бить врага, практически не неся потерь, постоянно подтачивали его силы. К сожалению, похоже, флот снова потерял контакт с Метрополией, так как плотно сидел в обороне, и никаких атак на врага извне спутниками СОП зафиксировано не было. Дерьмовая ситуация. Сейчас он треплет конгеретов, а завтра они снова пригонят сюда армаду кораблей и размажут его, как джем по бутерброду. Тоненьким слоем – котором живых не останется. Только искореженный металл с мёрзлой органикой. Контактируя с другими отрядами СОП, я постепенно начал понимать, кого принесли нам на голову тёмные боги, в буквальном смысле. Обычная серая пехота и очень много колонистов. Последнее меня немного смущало. Нам вдалбливали в курсанские тупые головы гражданские войны, не должны страдать. Любые потери не комбинатов в перспективе выходят бока. Случайные жертвы? Может быть. Объекты атаки ни в коем случае. Что делать здесь? Товарищи объяснили мне, что в имперском обществе вообще нет понятия гражданский. Все воины. Только колонисты самой низкой ступени ниже, чем серая пехота. Но в любой момент обязаны по команде взять оружие и вступить в бой. Специально планировать операции против них может и не нужно. Расходный материал для жрецов. но если попадут под раздачу, можно не церемониться. Хотя, с другой стороны, нужно посмотреть, чем там занимаются новые части имперцев. Неделю, повозившись с зенитными автоматами, поменяли тактику. Зенитки ставили по минимуму только на основных трассах воздушного сообщения. Основная волна десанта схлынула, а позиции автоматов после первой выпущенной ракеты накрывали аэрокосмические силы. Пользуясь преимуществом, враг смог часть своих кораблей держать на орбите, помогая по возможности наземным силам. Начали засыпать обычными противопехотными минами окрестности зон приземления врага, который тот постепенно превращал в полноценные базы. И на патрулирование периметра командиры выгоняли своих солдат, где они и теряли свои конечности, становясь жертвами для алтарей или просто инвалидами. Вторым аспектом минной войны стали дороги. Причем здесь стало важным уже не уничтожение всего конвоя, главное уничтожить машины. Пригнав на планету до 2 миллионов солдат и около 5 миллионов колонистов, враг столкнулся с тем, что ему просто не хватает автопарка. Много техники было уничтожено при первой атаке на планету, много впоследствии в партизанской войне, а с собой конгреты везли машины по минимуму, рассчитывая поживиться трофеями. Глайдеры и прочую воздушную технику стали оберегать особо. Слишком лихо их выбивали наши зенитные автоматы. Но и простой колесной техники стало не хватать. По дорогам запылили, тут я малость приукрашиваю. мало на армии пыльных грунтовок, Колонный солдат. Единственное, что меня расстраивало, наиболее эффективной борьбой с врагом были именно мины. Никаких перестрелок, а так на укрепленные позиции. Мины и только мины. Минимум взаимодействия с врагов, максимум эффекта. И никакого шанса проверить в деле свою обретенную трансформу, которую я усиленно тренировал. И магические способности, тоже возросшие и особо мной тренируемые. Мне было стыдно перед личами и учителями, что я не могу полноценно в бою проверить их подарки. Хотелось даже попытаться найти большую стаю тварей, посмотреть на что я теперь способен. Но удивительно – Новая волна конгеретов начала сама уничтожать храмовых созданий. Видимо, анархичность и слабая их управляемость мешали командованию. Тем более, что после отзыва водорей они атаковали все, что видят, в том числе и своих. Хотелось чего-то большего, но ничего в голову пока не приходило. Хотя стоит посмотреть, что мне скажет Искин по поводу оружия массового поражения. Ведь одну из басками Камикадзе накрыл чем-то серьезным. «Нужно об этом подумать. Жалко планету гробить радионуклеидами, но враги ее тоже не пожалеют, что уже показали нам, сбросив грязные бомбы на наши роботанки. Кстати, а как там они?» «Залез в сводку по городу, в котором мы оставили танковую ловушку. Я полагал, что за прошедшее время их все выбьют, однако... Живы пока, если так можно сказать о технике. И дают прикурить!» С высадкой новоприбывших войск враг опять начал активно прорываться к хранилищам ценностей. Свою элиту гробить верховный жрец не захотел. Перестал атаковать город-ловушку. Но тут появилась безотказная обычная пехота, и их кинули в атаку. Волна за волной вооружённые противотанковыми средствами солдаты империи шли на убой. Наши хитрые танки, объединённые в командную сеть, действовали, пожалуй, разумнее, чем командиры конгеретов. Вражеские солдаты, практически без поддержки техники, пытались пробиться к центру города. И рано или поздно они это сделают, постепенно уничтожая наши танки, но очень дорогой ценой. При всяком удобном случае машины стремились отрезать их от базового лагеря и уничтожить. На мой взгляд, проще было просто разрушить часть городских кварталов, пробить путь к нужным хранилищам не оставив возможности танкам маневрировать и атаковать солдат из хитросплетений городских улиц. Почему-то командование вражеских сил так не поступило. Оно предпочло гробить своих солдат, заставив их прорываться через практически нетронутые кварталы, где виртуозно, нанося удар и уходя от возмездия, прятались малые машины. Естественно, их жгли. Но за каждый уничтоженный танк солдатам приходилось платить очень дорого. Иногда в бой вступали средние танки, если позволял городской ландшафт. С ними справиться конгереты могли только в борт или заднюю часть машины, которые те старались не подставлять. Если в бой шли тяжелые машины, конгеретам приходилось отступать. Их средства ПТО просто не справлялись с броней этих машин. Тогда они вызывали воздушную поддержку, которая прилетала, как правило, к тому моменту, когда танки уже уходили в свои укрытия. И эта карусель продолжалась сутками. Искин показал мне и серьезный налет авиации врага. Пехота уперлась в серьезный узел обороны и без поддержки с воздуха не могла продвинуться вперед. По появившимся воздушным судам с разных сторон ударили зенитные ракеты, уничтожив практически всю авиагруппу. На мой взгляд, нужно было просто с орбиты нанести серию ударов, сметая городские кварталы начисто, а уже потом вводить на руины живую силу. Что-то врага останавливало от орбитальных бомбардировок. Сидя здесь, в центре управления базы, причину этого я понять не мог. Возможно, все дело было в том, что силы конгеретов сковывали наш флот. Трудно сказать. Полюбовавшись на резкое действие нашей танковой группы в городе, я вышел освежиться и заодно подумать, чем заниматься нашей группе. встречу мне попался Циро, один из наших детей полка. «Боец, просвети меня. Город, у которого мы сейчас воюем. Я имею в виду Большой, не эти буки. Как называется?» «Город, так и называется. А что?» «Да так, ничего. Следуй по своим делам». «Вот ведь как? К чему придумывать название? Город, он и есть город. А я-то думал». Сидя с Искином, я пытался выбрать наиболее серьёзный удар по врагу. Со спецбоеприпасами он меня обломал. Есть они на складе, но использовать я их не могу. Уровня доступа не хватает. Ну не очень-то и хотелось. Придумаем, как с врагом справиться без ваших супербомб. Не придумав ничего, сам созвал совещание. Вдруг мои орлы что-то сообразят. Те тоже, кроме минирования дорог и окрестностей, без ничего из себя не выдавили. Решив приобщиться к высокому уму эрмитских соб, я вызвал командира. Он тоже предложил минную войну как наиболее эффективный способ борьбы с врагом. Но посоветовал интересный способ борьбы. Есть, оказывается, такая мина – лепесток. Найти ее практически нереально, маскируется под фон. И толщина ее меньше 5 миллиметров. Никаких поражающих элементов. Просто наступил прощай, ступня. Раскидать её можно где угодно, хоть на плацу вражеской базы. Выходит боец утром освежиться. Бах. И уже не боится инвалид, которого нужно отправить на орбиту в госпиталь. Я после такого совета полез общаться с Искином. Оказалось, что этих мин у нас несколько десятков тонн. Можно всю планету засеять. Да, мины это наше всё. Прикинув с помощью сети СОП ближайшие базы врага, мы, затарившись лепестками, отправились их засеивать. Можно было с байков, но это рискованно. Кто знает, какая техника у них на дежурстве. Так что, загрузившись рюкзаком с минными кассетами, отправился под «скрытом» засеивать лепестками территорию базы. Не став уничтожать охранение, проник на базу, а потом, пользуясь отводом класса, начал опустошать кассету за кассетой, засеивая минами самые разные уголки. Конечно, после первых подрывов конгилеты попытаются провести разминирование основных путей передвижения солдат. Но и на дороге в туалет тоже может оказаться мина. Или просто в кустах. Я понимаю, что большинство этих мин окажется разбросанным впустую. Но страх посеют, что уже очень хорошо. Так по ночам я пользуюсь скрытым. извращался в высеивании лепестков. А, кстати, время начало склоняться к осени, и ночью уже стало прохладнее. Мне-то ничего, я по базам бегаю, а напарники подмерзают. В общем, довольно быстро мы перестали заниматься севом. Эта фишка работала хорошо, пока о ней никто не знал, но после эффективность пошла на спад. Блин, самая противная часть длительной партизанской войны – «Все твои наработки очень скоро становятся понятными врагу. Нужно изобретать что-то новое. А идей всё меньше». Просто от безысходности установили около одной из баз несколько автоматических миномётов. Неожиданно сработало на ура. Автоматы выпустили весь свой боезапас по вражеским солдатам, которые не понимали, что происходит, откуда по ним стреляют и из чего. Похоже, с такой банальной штукой, как миномёт, они не сталкивались. «Действительно». На урбанистической планете миномёт – нечто абсолютно ненужное. Там даже концепция такого оружия появиться не может. После этой удачи мы затаились, оповестили остальные группы СОП и начали готовить серьёзную атаку на базы врага с помощью этого оружия. Несколько дней таскали на удобные позиции автоматические миномёты, ставили рядом автозенитки на всякий случай, усеивали подступы разными минами, ставили автоматические пулемёты. В этот раз мы работали совместно с остальными отрядами СОП. Удар нанесли по всей планете сразу. Потом я наблюдал через спутники за результатами атак. К сожалению, собственные действия оценить не удалось. Наш сектор был затянут сплошным облачным покровом. На поверхности шел затяжной дождь. Приближался сезон дождей. Но в целом затея удалась. Врага пощипали знатно. После этого всем пришлось на время уйти в подполье. Враги начали всерьез искать базы сил сопротивления. Но все оставшиеся в живых были уже хорошо обученными бойцами. Инстинктивно соблюдали маскировку и не охотились вблизи своей лёжки. Но в целом с начала осени я начал ощущать, что мне вдруг стало скучно. Да и бойцы мои несколько приуныли. Уже не так часто прикалывались друг над другом, реже улыбались, Идея типа «А пойдем, командир, подорвем что-нибудь, чтоб светло, как днем стало, и все эти забегали, как тараканы». Больше не предлагались. Нужно что-то делать. А что? Если не знаешь, чем заняться, займись разведкой и анализом информации. А подчиненных займи любой самой бессмысленной работой. Это вечное армейское правило работает всегда и везде. Усталость выгоняет депрессивные мысли из головы. Улучшает сон и аппетит. Чем бы мне занять своих гавриков? От минирования дорог они скоро выть начнут. Значит, нужно их занять чем-то иным. Даже не обязательно особо полезным. Шарана я решил использовать в качестве преподавателя. Новичков и подростков загоняем в гипносон, пусть осваивают армейские премудрости – он их будет экзаменовать и натаскивать в реале. Шильда у нас интеллектуал. Займу-ка я его анализом операций «Сил СОП», проведенных с начала конфликта с целью выяснения интересных для нас в плане возможного тиражирования. Возможно, кто-то провернул операцию, которую мы могли бы повторить. Полезно? Безусловно. И не очень трудозатратно. Разве что перелопачивать доступные сводки – это да, Закопаться можно. А Чача тоже совсем не глупый малый займется тем, что поработает со списком оружейных запасов нашей базы. Цель найти способ уничтожения больших масс противника без использования оружия массового поражения, которому доступа у нас нет. Условно недалеко, в паре сотен километров от нас есть две крупные, на несколько десятков тысяч солдат базы врага. Задача – найти оружие, которое поможет нам разом помножить на нуль эти силы. А я пока займусь разведкой. Посмотрю, что там делают наши враги, чем они занимаются. Может, натолкнет на дельные мысли. Пришлось просматривать реконструкцию действий конгеретов на планете, созданную по спутниковым съемкам. Третья волна начала высаживаться на Ирм около месяца назад. На карте появились обозначения мест высадки. В основном это происходило вблизи промышленных центров, горнодобывающих регионов. Там высадились практически все колонисты, 75-80% от общего числа, которых, пожалуй, стоит называть трудовыми батальонами врага, так как они были нацелены на восстановление промышленного потенциала планеты в интересах новых хозяев и восстановление, в первую очередь, военного производства. Остальные занялись разрушенной инфраструктурой, мостами, дорогами, портовыми сооружениями и посадочными полосами авиации. Серые охраняли эту массу, патрулировали дороги, охраняли нетронутые войной объекты инфраструктуры. Вот и цель номер один – сохранившиеся мосты в первую очередь. Во вторую очередь – порты. Их сами нашими силами уничтожить сложно, но почему бы не затопить транспортники, которые в них стоят? Усложнить их межконтинентальные перевозки и замусорить фарватеры. Если это удастся, конечно. Да просто затопить эти огромные океанические суда. Пусть произведенные на заводах и фабриках изделия и компоненты варятся в пределах одного материка. Вдруг осложним им выпуск готовых продуктов. Нет, второе – склады. Их еще очень много. На их охрану вместо элитных частей заступили простые пехотинцы. Элита теперь – сила быстрого реагирования и противодиверсионные части. Можно, совершая быстрые атаки, уничтожать накопленные армией Ирма вооружения и боеприпасы, стараясь не вступать в соприкосновение с элитными частями. Да и вообще, до портов нам далековато. Придется организовывать временный лагерь около них. Пока их оставим на сладкое». Следующая цель – колонисты и предприятия, которые они восстанавливают. Тут стоит действовать расчетливо, дожидаться, когда производство будет близко к запуску или даже запущено, если это, к примеру, производство взрывчатки, а потом уж гробить труды имперцев, желательно с большим шумом. Последняя и самая трудная цель – места базирования элитных частей. Они уже поняли, что Земля горит у них под ногами, образно говоря. Этим будем заниматься только если почувствуем, что стопроцентно можем их взять без потерь. Слишком опасные птички. И самое важное, нужно выбивать из-под ног врага промышленную базу. Вернее, попытки её создать. И имеющиеся у него технологические возможности. Флайеры, машины, авиацию, аэрокосмические силы. Без неё даже Копье тьмы вынужденно будет передвигаться пешком. Как... как простой серый батальон. Таким образом, вот навязчивое выражение. Начнем с мостов и складов. На складах мы уже ярко отметились, поэтому будем работать без изысков. Проникли, подорвали. Может быть, раскидали мины рядом с местом подрыва. С мостами тоже пару раз засветились, но далеко и без демонстрации почерка. Кроме того, мины против техники врага. Нужно снижать его подвижность любыми способами. если уже сейчас он испытывает трудности с перемещениями. темные боги, посоветуюсь с эскином. Синий, приняв мою оперативную карту, слишком общую, без подробностей, выдал результат. Наиболее существенный урон врагу сейчас мы можем нанести, уничтожая его технику. А вот будто я этого не знал. В последнее время только этим и занимаемся. Достало уже минировать дороги и раскидывать зенитные автоматы. Приоритет складам ему тоже не понравился. Но упор стоит делать на склады со стрелковым оружием. Конгилеты будут перевооружать свою пехоту. Нужно много качественного оружия. Но, скорее всего, они пока не дошли до решения уделить повышенное внимание именно этим хранилищам. Арт, склада и прочее во вторую очередь. Разве что боеприпасы для штурмовых винтовок. Мосты пока мало актуальны. У врага нет необходимости в активных перевозках. Все, что нужно, взято при десантировании или шагово доступно. Тем более порты и океанские суда, до них руки еще дойдут, пока враги на это даже внимания не обращают. Предприятия, которые восстанавливают имперцы, трудно систематизируемый фактор. Слишком много деталей. Атаки на места сосредоточения элитных частей стоит избегать, исходя из подготовки отряда. Высокая вероятность уничтожения личного состава. Как там чаще ругался при случае? Дерьмовые слуги божьи? Снова заниматься минированием дорог и уничтожением флайеров? Как бы мы ни старались сделать это вдалеке от Лёжки, меняя алгоритмы минирования, время и прочее, умный искини типа нашего синего быстро вскроет случайные повторы, проведёт параллели и определит, откуда мы действуем. Заниматься такими делами мы уже точно не можем. Дав и скину мои соображения, получил от него согласие. Да, есть высокая вероятность засветиться. Поскрипев мозгами, он остановился на складах вооружений и боеприпасов. Но рекомендовал обратить внимание на объекты, находящиеся в четырехстах плюс километрах от нашего логова. Там, где действовали другие группы СОП. И достаточно далеко от нашей зоны охоты. Можно сбить врага со следа. если он начал присматриваться к нашей группе. Решив принять совместное творчество из кино и биологического интеллекта за основу, мы занялись организацией промежуточной базы. Слишком далеко цели находились от нашего логова. Захватили с собой по тонну взрывчатки, разнообразные мины. Куда нам без них? Оружие тоже прихватили с избытком. Не хотелось бы из-за отсутствия гвоздя... Под пристальным надзором было два склада. Один боеприпасов, с ним вопросов вообще не возникало. Одна граната и взлетит на воздух несколько акров земли. Если нет подземных хранилищ, тогда гореть и взрываться будет долго. Второй склад, к нашему сожалению, был чистооружейным. Винтовки, пулеметы, орудия. Сплошное железо и никакой взрывчатки. Нужно долго и вдумчиво минировать, чтобы уничтожить максимальное количество оружия. Поэтому придется заняться им в первую очередь. Снова я уединился с Искином, разрабатывая схему минирования. Работа предстояла долгая, кропотливая. Придется предварительно уничтожить охрану склада. Причем так, чтобы она не успела подать сигнал тревоги. Кроме того, Искин смог запрограммировать один из мини-компьютеров обманывать проверяющих. Компьютер должен был довольно правдоподобно отвечать на вопросы имперского командования и правильно подавать рапорты о ситуации на складе. Всё для того, чтобы дать нам побольше времени для размещения зарядов в нужных местах. Единственное, что не выдержала бы такая маскировка – прямой контакт с конгеретами, приехавшими на склад. Но это уже маловероятно. К чему проверять удалённый объект, до которого ещё не дошли руки? Описывать операцию не хочется. Она запомнилась мне исключительно скучной. Ночью сняли посты охраны, потом смену караульных по уже отработанной схеме. После этого я проник в здание, где оставались охранники склада. Пистолетом и ножом упокоил тех, кто не спал, и спящих. Занятие для мясника, а не солдата. Но что поделать? После этого присоединил к рации конкретов имитатор, созданный нашим эскином. Он взял на себя радиообмен со штабом, а мы занялись минированием склада. Нудной, но необходимой работой. Закончили работать со взрывчаткой и детонаторами спустя сутки после начала операции. Склад был очень большим, и, что приятно, капитальным. Здания были сделаны из бетона. Единственный светлый момент во всей операции – подрыв. Всё бахнуло. Бетонные конструкции подбросило вверх и уже в виде обломков уронила на содержимое, надежно похоронив запасы оружия эрмитской армии. Причем немалую его часть дополнительно изуродовала взрывной волной. Работа важная, работа нужная. Но повторять это мне категорически не хочется. Особенно учитывая то, что задачи я ставлю себе и нашей группе сам. Если бы занимался этим по приказу вышестоящего начальства – Можно было бы поворчать на него, а так неинтересно. Тем более, что ворчат и ругаются в твой адрес. Да еще одно подкосило мои соображения по поводу такой работы. Ну, уничтожили мы одно из сотен, а то и тысяч аналогичных хранилищ. Если до него сейчас не дошли руки имперцев, так они могли и совсем не дойти. Оружие на планете накопили море. Уничтожив одну тысячную его, мы сильно повлияли на ход войны. Думаю, нет. В моей идее по поводу уничтожения складов образовалась огромная брешь. Не выдержала идея столкновения с реальностью. Увы. После этой операции я решил, что нам надо отдохнуть. Мы завалились на временную лёжку, привели себя в порядок, обиходили оружие. После каждый занялся тем, чем хотелось, что душа просила. Но без шума, и привлечения внимания со стороны врагов. Я завалился на расстеленный плащ, наблюдая за звездами. Бойцы чем-то занимались рядом, приглядывая за нашими рекрутами и молодежью. Неожиданно ко мне подошел Шильда и тоже стал рассматривать ночное небо. «Ну и как? Тебе понравилась наша операция с этим складом?» Спросил я его. «Ну как? Сделали свое дело, уничтожили оружие? Да хрена чуть больше». а вот мне нет. Нет у меня уверенности, что это хоть какой-то удар по врагу. Этих складов на планете масса. Уничтожение одного ничего не решает. Ошибся я при планировании. Нужно наносить удары по реальным целям, уничтожение которых нанесет весомый урон врагу. Но вот что и как? Неужели минирование дорог и вообще минная война – максимум, на что мы способны? Не верится. Нужно найти уязвимое место, слабое звено и ударить по нему. Но вот где оно? Не знаю». Шильда промолчал. Я чувствовал, что он согласен со мной. Но решения вопроса у него тоже не было. «Вот ведь зараза. Масса возможностей благодаря запасам оружия нашей базы. А идей нет. Раньше даже не думал, что такое возможно. Командиры, которые планировали операции... «Были мудры и всегда знали, куда нужно бить врага, чтобы нанести ему максимальный урон. А вот сейчас я сам командир себе. И не знаю, куда и как бить. Дерьмо. Возможно, и раньше наши начальники не всегда знали, где уязвимая точка врага, а часто отправляли нас на операции, которые высасывали из пальца, лишь бы занять своих солдат боевой работой. Чтобы они не начинали задумываться сами о том, как и зачем мы действуем. Не знаю». Но догадываюсь, что такое было, когда командиры планировали операции, которые реально не наносили врагу серьезного урона, но заполняли время до того момента, как они смогли сориентироваться и понять, каким образом нужно этого самого врага бить здесь и сейчас, для того, чтобы нанести ему максимальный урон, не позволить перехватить стратегическую инициативу. Повалявшись и понаблюдав за звёздным небом, где наш флот бился с конгилетами, я пришёл к выводу, всё-таки нужно бить по живой силе противника. Атаки на склады были бы актуальны, если бы их было мало, и их уничтожение мешало врагу перевооружиться. А так, уничтожили один, они возьмут оружие на другом. Значит, придётся атаковать скопления пехоты на базах и поселения колонистов. Их имперцы не смогут заменить ничем. Но склад боеприпасов мы все-таки решили посетить. При его взрыве хоть бабах получается гораздо более красивый. Снова вырезали охрану и заминировали хранилище. Только тут я решил немного разнообразить обычный сценарий. Во-первых, не стали подрывать склад сразу. Пусть он станет ловушкой для некоторого количества имперских воинов, которые погонят сюда разбираться с диверсией. «Во-вторых, охрану я обезглавил и из их колов сложил перед зданием управления симпатичную такую пирамидку, темные должны оценить, не слишком большую. В охранении было не более полутора сотен солдат и офицеров, до груди недоставало». Подождали реакции начальства. Оно пригнало сюда тревожную группу из роты пехотинцев. «Командир ее, увидев мое творчество, вызвал начальство». Оно, наверное, пометуя о нашей выходке с подрывом другого склада с крупным начальством и копьем тьмы, отправило дознавателей со взводом элиты. Решив, что большего ждать не стоит, я подорвал наши мины совместно с хранилищем боеприпасов. Взрыв получился. Мечта. Воронка на месте склада еще долго будет радовать оккупационную администрацию». Если, конечно, мы не отправим её на встречу с её тёмными повелителями раньше. Нет, положительно. Уничтожать боеприпасы мне нравится больше. Меньше возни с ними. А эффект? Я точно маньяк. Мне всё больше нравятся эффектные взрывы. После командировки мы отправились домой, на свою базу. По дороге я, наконец, смог оценить и насладиться местной осенью. Небольшой отрезок дороги проделали по трассе. Несмотря на риск обнаружения с орбиты, это было самым простым способом быстро покинуть место совершения диверсий. Слева от нас лес сохранял зеленую листву. Разные оттенки зеленого проносились мимо нас, а справа – желтезна, красные листья, вплоть до оттенков коричневого. Ну и тоже зеленые деревья. Это было очень впечатляюще. Даже жаль было сворачивать под кроны деревьев. Хотелось мчаться среди этого великолепия вперед, забыв о времени и опасности. Хотелось, но чувство самосохранения сильнее. Добравшись до нашей базы, я отправил бойцов отдыхать, а сам засел работать с эскином. Нужно все же посмотреть, какие последствия вызвали наши атаки на склады. А первом, где было оружие, я нашел только небольшую сводку, переданную в сети конгеретов, Как я и предположил, он не интересовал их. Зато вторая акция произвела на имперцев огромное впечатление. Причем даже не сам подрыв большого числа боеприпасов и не уничтожение более двухсот бойцов, их впечатлило сложенное из голов захватчиков пирамида. В разных подсетях противника шли бурные беседы по этому поводу. Жрецы и командование оккупационных сил пытались разгадать символический смысл этого послания. Некоторые предполагали, что среди эрмитов возродились некие старые полузабытые верования, и теперь им предстоит стать свидетелями войны богов, пришлые против местных. Причем все признавали, что подобный акт поклонения возможен только темному пантеону. И это значит, что война будет жесткой, бескомпромиссной до уничтожения последнего из адептов. Имперцам это очень не понравилось. Они-то знали, на что способны тёмные божества. Нужно подумать, можно ли из моей глупой выходки извлечь пользу. Подогреть спор конгерецких жрецов до уровня истерики, когда они начнут нервничать и делать ошибки. Поразмышляв об этом, я отправился спать. Ночью меня не беспокоили личи, на что я надеялся. Хотелось получить совет по поводу моей собственной маленькой войны с тёмной империей. Ведь они на стороне Ирма. Значит, с высоты своего опыта смогут подсказать, как эффективнее справляться с врагом. Но сегодня им было не до меня. Утром я начал планировать атаку на базу противника, где сконцентрировалось около 20 тысяч серых солдат пехоты империи. Ради чего командование согнало их туда, непонятно. Небольшие группы солдат патрулировали местные дороги. Некоторая часть охраняла лагерь поселенцев и их место работы – шахты по добыче руды и комбинат по ее переработке в марганцевый концентрат. Шахты почти не пострадали при атаке на планету, а вот с комбинатом придется конгилетам повозиться и поработать с источниками энергии. Электростанция, обеспечивающая производство, была разрушена основательно. Это даже и лучше. Есть масса возможностей атаковать конгиретов на разных этапах работы и охраны рабочих. В смысле о том, что колонисты гражданские, я решил попрощаться. Да, сделка с совестью, но они работают на врага. В общем, страдать и испытывать муки совести буду после войны, если доживу.